Ты мечтаешь о нём ночью и днём, в снах и мечтах. С летним тёплым дождём он вернётся к тебе в твоих снах, прикоснётся к тебе своей нежной рукой, взглядом своим, и подарит тебе этой ночью себя мечта. it's освеет, нас будет тебя, теплом своих сердец. Он наставит тебе, роза любви я возвышаю от самогос. Деньс лакая птиц, его слова донесу по бескрайней реке. несмотря смотря ни на что, ты знаешь одно, он вернётся тебе. Мечта